Сверху над сиденьем была расположена круглая крыша, вроде зонтика. Впереди колес торчали какие-то буфера, с виду напоминавшие сапоги. Простым нажатием кнопки клепка открыл все четыре дверцы, имевшиеся в кузове автомобиля, и пригласил наших друзей садиться. Пёстренька не заставил себя долго просить и уселся впереди вместе с водителем. А кнопочка, кубик и незнайка поместились сзади.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 но вместо того, чтобы ехать по набережной, перемахнул через ограду и плюхнулся прямо в воду. Взвизгнув от страха, пестренько отворил дверцу и уже хотел выпрыгнуть из машины, но клепку успел схватить его за шиворот. «Пустите, тонем!» — завопил Пестренько стараясь вырваться. «Да мы вовсе не тонем, а плывем!» — успокаивал его Клепка. «Автомобиль этой конструкции ездит не только по суху, но и плавает по воде». — Ну, если плавают, то и утонуть могут, — ответил понемногу, приходя в себя Пёстренькой. — Это, конечно, верно, — ответил со смехом Клепка. Но вы не бойтесь, в автомобиле под каждым сиденьем хранятся спасательные круги. Пёстренька сейчас же поднял сиденье, достал спасательный круг и надел на себя. — Мы мы же еще не тонем, — сказал Незнайка. — Ничего, — ответил Пёстренькой, — когда начнем тонуть, будет поздно.